глава 2 параллельный и распределенный мозг вы помните эффектную сцену вскрытия трупа из фильма люди в черном Лицо открывается и обнажает расположенный под ним аппарат мозга, где всем заправляет, орудуя рычагами, маленький инопланетянин. Голливуд прекрасно изобразил то «я», ощущаемый центр, нечто, осуществляющее контроль, которое, как мы все думаем, у нас есть. И каждый в это верит, хотя и понимает, все устроено совершенно не так. На самом деле мы осознаем, что обладаем автоматическим мозгом, чрезвычайно распределенной и параллельной системой, у которой, по-видимому, нет начальника, как его нет у интернета. Таким образом, мы по большей части рождаемся полностью оснащенными и готовыми к работе. Подумайте, например, о кенгуру Валаби. В течение последних 9,5 тысяч лет кустарниковые Валаби или Тамары, живущие на острове Кенгуру у побережья Австралии, наслаждались беззаботной жизнью. Все это время они жили без единого хищника, который бы им досаждал. Они даже никогда ни одного не видели. Почему же, когда им показывают чучело хищных зверей, кошки, лисицы или ныне вымершего животного, их исторического врага, они перестают есть и настораживаются, хотя не ведут себя так при виде чучела нехищного животного? Исходя из собственного опыта, они не должны даже знать, что существует такое понятие, как животные, которых следует остерегаться. Подобно в Алабе, у нас есть тысячи, если не миллионы встроенных склонностей к разным действиям и решениям. Не стану ручаться за кенгуру, но мы, люди, полагаем, что сами сознательно и намеренно принимаем все свои решения. Мы чувствуем себя изумительно цельными, прочными, сознательными механизмами и думаем, что стоящая за этим структура мозга должна как-то отражать это непреодолимое свойственное нам чувство но нет никакого центрального командного пункта, который бы как генерал раздавал приказания всем прочим системам мозга. Мозг содержит миллионы локальных процессоров, принимающих важные решения. Это высокоспециализированная система с критически важными сетями, рассредоточенными по 1300 граммов биологической ткани. Нет ни одного шефа в мозге, и вы уж точно ему не начальник, Вам хоть раз удалось заставить свой мозг замолчать уже и заснуть? Сотни лет ушли на то, чтобы накопить знания об организации человеческого мозга, которыми мы сейчас обладаем. К тому же дорога была каменистой. И по мере того, как разворачивались события, неотступная тревога по поводу этих знаний сохранялась. Как все эти процессы могут сосредотачиваться в мозге столькими разными способами, И тем не менее, вроде бы функционировать как единое целое. История начинается с давних времен. Локализованные функции мозга? Первые зацепки появились в анатомии. Современные представления об анатомии человеческого мозга проистекают из трудов английского врача XVII века Томаса Уиллиса, в честь которого назвали в круг. Сосудистая структура в основании головного мозга. Он первым описал продольные волокна мозолистого тела и несколько других структур. Прошло чуть больше столетия, и в 1796 году австрийский врач Франц Йозеф Галь выдвинул идею, что различные части мозга выполняют разные психические функции, отражающиеся в индивидуальных талантах, чертах характера и склонностях. Он даже предположил, что нравственные и умственные способности человека врожденные, Хотя идеи были хороши, они основывались на ложных предпосылках, которые не подтверждались надежными научными фактами. Галь думал, что мозг состоит из разных органов, каждый из которых отвечает за определенный психический процесс, проявляющийся в виде специфической способности или особенности характера. Если какая-то способность развита лучше, соответствующий орган увеличивается в размере, и это можно почувствовать, прощупывая поверхность черепа. Так он заключил, что, исследуя череп человека, можно выявить его способности и характер. Так родилась френология. У Галля появилась и другая хорошая идея. Он переехал в Париж. Говорят, однако, что он пришелся не по вкусу Наполеона Бонапарту, так как не приписал его черепу тех выдающихся отличительных признаков, которыми будущий император, по собственному мнению, обладал. Определенно, Галь не был политиком. Когда он подал заявление о вступлении в Академию наук в Париже, Наполеон распорядился, чтобы Академия нашла какие-нибудь научные обоснования гипотез врача, так что фиолога Марии Жан-Пьера Флоранса попросили предоставить строгие доказательства, которые бы подтвердили теорию Галля. В то время существовало три метода исследования, которыми Флоранс мог вооружиться. Он мог... Первый – хирургически разрушать конкретные участки мозга животных и наблюдать за результатами. Второй – стимулировать различные области мозга животных электрическими импульсами и смотреть, к чему это приводит. Третий – изучать пациентов с неврологическими нарушениями с клинической точки зрения, а после их смерти производить вскрытие. Флоранса захватила идея, что конкретные участки мозга осуществляют особые процессы церебральная локализация. И он стал проверять эту гипотезу первым из описанных выше способов. Изучая мозг кроликов и голубей, он впервые показал, что так и есть, некоторые части мозга ответственны за определенные функции. Когда он удалял полушария мозга, не было больше восприятия двигательных способностей и решений. Без мозжечка животные становились неуклюжими и теряли равновесие. А когда им вырезали ствол мозга, что ж вы знаете, что происходило, они умирали. Однако он не мог обнаружить ни одной зоны высших способностей, в частности, памяти или мышления, как и психолог Карл Лэшли, изучая мозг крыс, о чем мы говорили в прошлой главе. Флоранс сделал вывод, что эти функции более диффузно распределены по мозгу. Итак, предположение о том, что по черепу человека можно определить его характер и умственные способности – не выдержала строгости науки, и это занятие стало уделом шарлатанов. К сожалению, правильная мысль галя о локализации церебральных функций была отброшена вместе с неправильной. Другую же его удачную идею переехать в Париж приняли хорошо. Тем не менее, не так уж много лет спустя, благодаря клиническим исследованиям, стали просачиваться сведения, подтверждающие идею галя В 1836 году другой француз Марк Дакс, невропатолог из Монпелье, отослал в Академию наук отчет о трех пациентах, в котором отметил любопытное совпадение. У всех троих были нарушения речи, исходное поражение левого полушария, обнаруженные при вскрытии. Однако наблюдения провинциального врача не слишком заинтересовали парижских ученых. 25 лет никто не обращал внимания на это открытие, что речь может нарушиться при повреждении только одного из двух полушарий. Пока в 1861 году знаменитый парижский врач Поль Брока не обнародовал отчет о вскрытии тела одного пациента по прозвищу Тан. У него развелась афазия, и он получил свое прозвище, потому что слово «тан» оказалось единственным, которое он остался способен произнести. Брака обнаружил у Тана сифилитическое поражение в левом полушарии, в нижней части лобной доли. Затем он приступил к изучению еще нескольких пациентов с афазией и нашел у них поражение в том же месте. Эта область, которую позже назвали речевым центром, также известна как зона брака. В то же время немецкий врач Карл Вернике обнаружил пациентов с повреждениями височной доли, которые слышали слова и звуки совершенно нормально, но не могли их понимать. Так начался поиск зон мозга, соответствующих определенным способностям. Британский невролог Хьюлингс Джексон подтвердил открытие брака, однако в этой истории он полноправный участник. Его жена страдала генерализованными припадками, которые он мог наблюдать очень близко. Он заметил, что судороги всегда начинались в определенной части ее тела и последовательно распространялись дальше по неизменной схеме. Это подсказало ему, что особые участки мозга контролируют движение разных частей тела. Так возникла теория, согласно которой моторная активность зарождается и локализуется в коре головного мозга. Джексон также имел в своем распоряжении автормоскоп, который несколькими годами ранее изобрел Герман фон Гельмгольц, немецкий врач и физик. Этот инструмент позволяет врачу заглянуть в заглазную область. Джексон считал, что невропатологу важно изучать глаз, а зачем, станет ясно, далее. Подобные клинические наблюдения, за которыми следовали данные вскрытий, все больше и больше подтверждали правильность догадки галя о локализации церебральных функций. Великий мир бессознательного Локализация была не единственной назревавшей идеей о функционировании мозга. Различные художественные произведения от Отелла Шекспира до Эммы Джейн Остин содержали намеки на то, что многое в мозге происходит в сфере неосознаваемого. Хотя идею об айсберге, лишь верхушку которого составляет сознание, а всю скрытую часть – бессознательные процессы, обычно связывают с именем Зигмунда Фрейда, он был не автором ее, а глашатаем. Многие опередили Фрейда, подчеркнув важность бессознательного, в особенности философ Артур Шопенгауэр, вдохновитель большого числа его идей, а позже англичанин Фрэнсис Гальтон, викторианский аналог человека эпохи Возрождения. Гальтон занимался многими вещами, был антропологом, исследователем тропиков, Юго-Западной Африке, географом, социологом, генетиком, статистиком, изобретателем, метеорологом. Он даже считался отцом психометрии, дисциплины, занимающейся разработкой инструментов и методов оценки интеллекта, эрудиции, черт характера и так далее. В журнале «Брейн» он изобразил разум в виде дома, возведенного на сложной системе дренажей и газа и водопроводных труб, которые обычно скрыты от глаз, и о существовании которых, пока они хорошо работают, мы и не задумываемся. В конце этой статьи он писал «Пожалуй, самые сильные впечатления от всех этих опытов оставляет многогранность работы, выполняемой разумом, в полубессознательном состоянии, а также убедительный довод, представляемый этими опытами в пользу существования еще более глубинных слоев психических процессов, целиком погруженных ниже уровня сознания», которые могут отвечать за психические феномены, иначе необъяснимые. Журнал Brain. Хьюлингс Джексон был одним из основателей этого журнала. В отличие от Фрейда, Гальтон хотел обосновать свои теории четкими результатами, получаемыми с помощью статистических методов. Он добавил в арсенал исследователей статистические понятия корреляции, среднеквадратичного отклонения и регрессии к среднему значению а также первым начал проводить опросы и использовать анкеты. Гальтона также интересовала наследственность. Неудивительно, ведь его двоюродным братом был Чарльз Дарвин. Он первым стал употреблять выражение «наследственность» или «среда» и проводить исследования на близнецах, чтобы выявить различающиеся для них факторы. Гальтон, первооткрыватель во многих областях, также создал систему классификации отпечатков пальцев и вычислил вероятность того, что у двух людей отпечатки совпадут. Итак, возникавшие идеи о локализации функций мозга и о бессознательных процессах обсуждались, но, как мы слышали в прошлой главе в начале XX века, страдали из-за широкого признания бихейворизма и теории эквипотенциальности мозга. Хотя последнее всегда сталкивалось с серьезным вызовом со стороны клинической медицины, Это началось с наблюдения ДАКСа, заметившего связь между поражением специфической зоны мозга и конкретными последствиями у ряда людей. Теория эквипотенциальности мозга никогда не могла объяснить ни этого, ни многих других неврологических случаев, казавшихся загадочными. Однако, как только ученые поняли, что мозг содержит распределенные и специализированные нейронные сети, некоторые из этих клинических тайн разрешились. Даже до изобретения совместных методов визуализации мозга и электроэнцефалографии изучение расстройств пациентов, страдающих поражениями мозга, позволило понять работу этого органа в норме и то, как он выполняет когнитивные функции. Помощь пациентов Нейробиологи в неоплатном долгу перед множеством пациентов, которые великодушно соглашаются участвовать в исследованиях. Изучение пациентов с помощью рентгеновского излучения и первых сканирующих устройств показало, что поведенческие расстройства любого рода вызываются поражениями определенных областей мозга. Например, повреждение специфического участка теменной доли может вызвать странный синдром редуплицирующей парамнезии, Когда у человека возникает галлюцинаторная убежденность в том, что данное место в точности копирует какое-то другое или что одновременно существует несколько таких же точных мест. Одна моя пациентка, которую я принимал в моем кабинете в Нью-Йоркском госпитале, утверждала, что мы в ее доме во Фрипорте, штат Мэн. Я начал с вопроса «Где вы сейчас находитесь?» Она ответила «Во Фрипорте, штат Мэн». «Знаю, вы в это не верите». Доктор Познер, когда зашел осмотреть меня утром, сказал, что я в мемориальном онкологическом центре имени Слоуна Кеттеринга. Прекрасно, но я-то знаю, что нахожусь в своем доме на главной улице Фрипорта. Я спросил, «Хорошо, если вы во Фрипорте у себя дома, с каких это пор у вас лифты за дверью?» Она невозмутимо ответила, «Доктор, знали бы вы, во сколько мне обошлась их установка?» Переместимся к передней части мозга. Повреждение боковых участков лобных долей влечет за собой отклонения, которые проявляются при выполнении последовательности действий, так что человек теряет способность решать несколько задач одновременно или планировать. Поражение глазничной части лобной доли, находящейся непосредственно над глазницами, прерывают эмоциональные цепочки реакций, которые осуществляют обратную связь для отслеживания когнитивных состояний так что человек может утратить способность решать, что хорошо, а что плохо. Также может ухудшиться способность подавлять некоторые формы поведения, что придаст поступкам человека импульсивный, навязчивый, агрессивный и или жестокий характер, а также породит нарушение высших когнитивных функций. А повреждение зоны верники в левой височной доле вызывает афазию верники, при которой человек может совершенно перестать понимать устную или письменную речь и начинает сам говорить тарабарщину, хотя, возможно, бегло и в естественном ритме. Таким образом, благодаря клинической медицине, мы видим, что конкретные части мозга связаны с определенными аспектами когнитивной деятельности. Функциональные модули. Действительно, сегодня кажется, что функции мозга локализованы куда точнее, чем даже Галь мог представить. Некоторые пациенты имеют такие повреждения в височной доли, при которых очень плохо распознают животных, но не предметы, созданные человеком, и наоборот. При поражении в одном месте вы не сможете отличить Джек Рассел Терьера от Барсука, не то чтобы между ними была большая разница, а в другом не узнаете тостер. Встречаются даже люди, которым определенные повреждения мозга не позволяют распознавать исключительно фрукты. Исследователи из Гарвардского университета Альфонсо карамаца и Дженнифер Шелтон утверждают, что мозг содержит специализированные познавательные системы, модули для одушевленных и неодушевленных предметов с разными нейронными механизмами. Эти системы, связанные с конкретными областями, не содержат знания как такового, но заставляют нас подмечать различные стороны ситуации и тем самым увеличивают наши шансы на выживание. Например, это могут быть достаточно специфические детекторы для некоторых хищных животных, в частности для змей или крупных кошачьих. Стабильный набор соответствующих визуальных признаков, Может быть закодировано в мозге, вынуждая нас обращать внимание на определенные типы биологического движения, скольжение в случае змей или на особые характеристики животного: острые зубы, обращенные вперед глаза, размер и форма тела в случае больших кошек. Такие признаки используются как входная информация для распознавания опасных животных. У нас нет врожденного знания, что тигр это тигр, зато есть врожденное понимание того, что большое крадущееся животное с острыми зубами и обращенными вперед глазами хищник, и мы автоматически настораживаемся подобным же образом мы автоматически получаем небольшую дозу адреналина и отскакиваем в сторону, заметив скользящее движение в траве. Такая специфичная система распознавания хищников разумеется есть не только у людей. Ричард Кросс с коллегами из Калифорнийского университета в Дэвисе изучал белок, которые росли в изоляции и никогда в своей жизни не видели змей. Впервые столкнувшись с этими присмыкающимися, белки их избегали, хотя не сторонились других новых объектов. Получается, белки обладают врожденной настороженностью по отношению к змеям. Фактически исследователи смогли доказать, что для исчезновения змеиного шаблона требуется 10 тысяч лет существования без змей. Это объясняет и поведение в Алаби на острове Кенгуру. Они реагировали на какие-то визуальные сигналы, характеризующие чучело хищников, а не на поведение или запах. Таким образом, действительно существуют крайне специфичные модули, в данном случае для распознавания – работы которых не зависят от предшествующего опыта или социального контекста. Эти механизмы врожденные и встроенные, часть из них мы разделяем с остальными животными, какие-то есть у других видов, но не у нас, а существуют и исключительно человеческие. Расщепление мозга С 1961 года появилась новая возможность исследовать работу мозга благодаря пациентам, которым разъединили полушария, так называемым пациентам с расщепленным мозгом. В конце 1950-х годов в Калифорнийском технологическом институте лаборатория Роджера Сперри изучала последствия рассечения мозолистого тела у обезьяны кошек и разрабатывала методы выявления возможных эффектов. Исследователи обнаружили, что если одно полушарие животного с неповрежденным мозолистым телом осваивало какую-то задачу, это умение передавалось и второму полушарию, чего не происходило, если мозолистое тело было рассечено. Разъединенные полушария по отдельности воспринимали информацию и обучались. Это удивительное наблюдение поставило вопрос, могли бы подобные последствия проявиться у человека. Идею встретили с изрядной долей скептицизма, причем по нескольким причинам. Хотя в конце XIX века многие описанные неврологические случаи охарактеризовали специфические нарушения при очаговых поражениях мозолистого тела, эти открытия стали заложниками теории Лэшли об эквипотенциальности коры головного мозга. Их проигнорировали, замели под ковер и в буквальном смысле позабыли на долгие годы. Еще одним мнимым контраргументом скептиков был тот факт, что у детей, родившихся без мозолистого тела, не проявлялось никаких побочных действий. Позднее ученые пришли к выводу, что у таких детей развивались компенсаторные нервные пути. И последняя важная причина заключалась в том, что одаренный молодой невропатолог Эндрю Акелайтис не обнаружил у 26 своих пациентов Никаких последствий, ни неврологических, ни психологических, после того, как им в 1940-х годах в Рочестерском университете рассекли мозолистое тело, такая операция называется комиссаротомией, чтобы вылечить некурабельную эпилепсию. После операции все пациенты чувствовали себя прекрасно и сами не замечали никаких изменений. Карл Лэшли ухватился за эти данные, чтобы продвинуть свои идеи о действии массы и эквипотенциальности коры мозга. Он утверждал, что отдельные нейронные сети не важны, имеет значение только общая масса коры. По его мнению, мозолистое тело нужно просто для того, чтобы удерживать полушария вместе. Перед последним курсом обучения в Дартмутском колледже я устроился работать на лето в лабораторию Роджера Спери в Калифорнийском технологическом институте, потому что интересовался исследованиями регенерации нервов, о которых мы говорили в прошлой главе. Однако тогда лаборатория уже сосредоточилась на мозолистом теле, так что я провел лето в попытках анестезировать половину мозга кролика и решил, что такая жизнь посвященные фундаментальным исследованиям по мне. Меня завораживал вопрос о том, что происходит с людьми после рассечения мозолистого тела. Поскольку в лаборатории выявляли существенные изменения в работе мозга кошек и обезьян, в том числе шимпанзе, после такой операции я был уверен, что должны быть какие-то последствия и у людей». В мой последний учебный год я задумал во время весенних каникул заново обследовать тех пациентов, которых Эндрю Акелайтис наблюдал в Рочестерском университете и разработал для этого новый метод. На свой первый грант в размере 200 долларов от фонда Хичкок при Дартмутской медицинской школе, который покрывал расходы на прокат машины и комнату в отеле, я отправился в Рочестер. Мой арендованный автомобиль был забит, тахистоскопами, устройствами до да компьютерной эпохи, которые демонстрируют изображение на экране в течение определенного промежутка времени, позаимствованными в Дартмутском отделении психологии для проведения исследования. Однако, когда я уже готовился начать работу, тестирование отменили, так что я уехал разочарованный и с пустыми руками. Тем не менее, мое любопытство не ослабло, я твердо решил вернуться в оживленную атмосферу Калифорнийского технологического института и поступить в аспирантуру, что и осуществил следующим летом. В начале, после дипломной работы, мне подвернулась новая возможность. Нейрохирурги Джозеф Богин и Филипп Вогель из мемориальной больницы Уайта в Лос-Анджелесе наблюдали одного пациента, которому, как считал Богин, после критического анализа медицинской литературы пошла бы на пользу операция по расщеплению мозга. Пациент дал свое согласие. Предыдущие 10 лет у этого крепкого и обаятельного мужчины, назовем его У-Джи, случалось по два больших эпилептических припадка в неделю, причем после каждого ему требовался день на восстановление. Нечего и говорить, как это чудовищно влияло на его жизнь, так что он сразу отважился на рискованную операцию. Я уже располагал методиками тестирования, которые разработал в Дартмутском колледже, и мне поручили провести обследование У-Джи до и после хирургического вмешательства. Операция прошла крайне успешно. Пациент был потрясен тем, что не чувствует никаких изменений в себе, а его большие судорожные припадки полностью прекратились. Я тоже был взбудоражен тем, что обнаружил относительно работы мозга у Джи и поражен результатами этого пациента, а потом у многих других. Операцию по рассечению мозолистого тела проводили в тех случаях, когда уже были опробованы все другие методы лечения некурабельной эпилепсии. Уильям Ван Вагенен, нейрохирург из Рочестера, штат Нью-Йорк, выполнил первую такую операцию в 1940 году, заметив, что одному его пациенту, страдавшему тяжелыми припадками, стало значительно лучше после того, как его мозолистое тело поразило опухоль. Врачи решили, что электрические импульсы, вызывающие приступы, не могут распространяться с одной стороны мозга на другую, когда соединение между двумя полушариями разрезается, и это предотвращает генерализованные судороги. И все же разделение мозга пополам серьезное дело. Возможные побочные эффекты такой операции вызывали у всех огромные опасения. Не появится ли в результате расщепленная личность с удвоенным мозгом в одной голове? Однако процедура оказалась очень удачной. Судорожная активность пациентов снижалась в среднем на 60-70%. Некоторые полностью избавлялись от припадков и при этом все чувствовали себя прекрасно, никаких расщепленных личностей, никакого расколотого сознания. Большинство пациентов совершенно не осознавали никаких изменений в своих психических процессах и выглядели абсолютно нормально. В общем, все было прекрасно, что тем не менее озадачивало. Операция по полному разделению полушарий включает в себя рассечение двух нервных трактов, связывающих половины мозга передние комиссуры и мозолистого тела. Однако при этом не все связи между полушариями разрываются. Оба все еще соединяются с общим мозговым стволом, который поддерживает у них одинаковый уровень возбуждения, чтобы для удобства они спали и бодрствовали в одно и то же время. Подкорковые нервные пути остаются в неизменном виде и оба полушария получают значительную часть одинаковой сенсорной информации от нервов тела, связанных с пятью органами чувств И проприоцептивной информации о положении тела в пространстве от афферентных нервов в мышцах, суставах и сухожилиях. Проприоцептивной – информация, поступающая от проприоцепторов, специальных рецепторов, которые воспринимают раздражение в тканях тела, связанные с его движением и мышечной активностью. Примечание редактора. В то время мы не знали, что оба полушария могут инициировать движение глаз и, что существует по всей видимости, только одна интегрированная система пространственного внимания, совокупность процессов, которые позволяют выделить определенные стимулы на фоне всех остальных, остающиеся единой после расщепления мозга. поэтому это внимание не может распространяться одновременно на две пространственно разделенные точки. Хотя большинство современных водителей вполне уверены, что на это способны, К сожалению, правая половина мозга не может следить за дорогой, в то время как левая читает сообщение на мобильном телефоне. С тех пор мы также узнали, что эмоциональные стимулы, предъявляемые одному полушарию, все равно влияют на суждение второго. Но с самого начала, благодаря исследованиям Дакса и Брака, мы знали, что речевые зоны у человека расположены в левом полушарии, исключение некоторые случаи у левшей. При обследовании до операции Уджи мог назвать объекты, предъявленные в поле зрения каждого глаза или помещенные в любую из его рук, а также понять команду и выполнить ее любой рукой. Иными словами, все было в пределах нормы. Когда он вернулся на обследование после операции, то чувствовал себя прекрасно и, подобно пациентам из Рочестера, не отмечал в себе никаких изменений, кроме отсутствия припадков. Я разработал методику тестирования, которая в отличие от использованной Акилайтисом учитывала строение зрительной системы человека. У людей зрительные нервы от каждого глаза встречаются в так называемом зрительном перекрёсте или хиазме. Там каждый нерв разделяется на два. Половина нервных волокон расположенная ближе к середине тела внутренняя после хиазмы продолжается в противоположную часть мозга, а наружная внешняя половина остается на той же стороне мозга. Таким образом, части обоих глаз, собирающие информацию от правого поля зрения, передают ее левому полушарию, а информация от левого поля зрения идет в правое полушарие и там обрабатывается. В экспериментах на животных зрительная информация не переходит из одного отделенного полушария в другое. Только правая часть мозга имеет доступ к информации, поступающей от левого поля зрения и наоборот. Такое устройство зрительной системы позволяет подавать информацию только одной половине мозга животного. Итак, наступил день первого обследования УДЖИ после операции. Что же мы обнаружим? Поначалу все происходило в соответствии с нашими ожиданиями. Поскольку центр речи у пациента находится в левом полушарии, он сможет назвать объекты, которые оно видит. И действительно, он с легкостью называл объекты, предъявленные его левому полушарию. Так, когда мы быстро показывали изображение ложки, находившееся в его правом поле зрения и спрашивали «Вы что-нибудь видели?», он сразу отвечал «Ложку». А затем последовало контрольное испытание. Что случится, когда объект предъявят правому полушарию из левого поля зрения? Исследования Акелайтиса предполагали, что мозолистое тело не играет особенной роли в межполушарной интеграции информации. Следовательно, можно было ожидать, что УДЖИ без труда назовет предмет. Однако эксперименты на животных, проводимые в Калифорнийском технологическом институте, говорили об обратном, на что я и делал ставку. Итак, мы быстро показали изображение правому полушарию УДЖИ, и я спросил, вы что-нибудь видели? Если вы не занимаетесь научными исследованиями, то должно быть лучше прочувствуете наэлектризованность этого момента, если представите себе вращающееся колесо рулетки. Все свои сбережения за несколько лет вы поставили на красное. Вы надеетесь, что шарик остановится на красном, и тревога ожидания растет, когда колесо начинает замедляться с вашими средствами к существованию и часами работы на кону. Так и я надеялся, что дизайн моего эксперимента выявит нечто еще неизвестное, и моя тревога резко выросла, когда настало время предъявить изображение правому полушарию УДЖИ. Что произойдет? Адреналин перекачивался по моему телу, сердце скакало, как футбольный мяч в Дартмуте, когда тренером был Боб Блэкман. Хотя сейчас этими открытиями уже никого не удивишь. Они стали просто поводом для беседы за коктейлем. Невозможно описать мое изумление, когда УДЖИ сказал, «Нет, я ничего не видел». Мало того, что он не мог больше словесно описать, используя свое левое полушарие предмет, представленный только что отделенному правому полушарию, он не знал, что изображения вообще показывали. Эксперимент, который я спланировал как студент старших курсов и смог поставить как аспирант, обернулся ошеломляющим открытием. Вряд ли Христофор Колумб Чувствовал себя более взволнованным, когда обнаружил новую Землю, чем я в тот момент. Сначала казалось, что пациент просто слеп к стимулам, которые возникают в его левом поле зрения. Однако дальнейшее исследование показало, что это не так. Я припрятал еще один козырь в рукаве, чтобы вычислить, получает ли правое полушарие какую-либо визуальную информацию. Хотя оба полушария могут управлять близкими к ним мышцами лица и плеч, удаленные от них мышцы кистей рук – контролируются разными полушариями. Так левая часть мозга управляет правой кистью, а правая — левой кистью. Если человек не видит своих рук, то левый мозг понятия не имеет, чем занимается правая кисть и наоборот. Я спланировал эксперимент, в котором УДЖИ до того, как дать словесный ответ, контролируемый левым полушарием, мог отреагировать на увиденный стимул левой рукой, контролируемый правым, используя кодовую таблицу азбуки Морзе. Я адресовал вспышку света его правому полушарию, и в ответ он нажал на клавишу левой рукой, но заявил, что ничего не видел. Его правое полушарие не потеряло способность воспринимать зрительные стимулы. Оно прекрасно видело вспышку и смогло сообщить об этом с помощью азбуки Морзе. Единственной причиной, по которой Уджи отрицал, что видел вспышку, могло быть только то, что передача информации между двумя полушариями была полностью прервана» оказалось, что любая зрительная, осязательная, проприоцептивная, слуховая или обонятельная информация, которая предъявлялась одному полушарию, обрабатывалась только в нем, а другая половина мозга об этом совершенно ничего не знала. Левая половина не представляла, над чем работает правая и наоборот. Я обнаружил, что у пациента с расщепленным мозгом левое полушарие и его речевой центр не имеют доступа к информации, которая предъявляется правой половине мозга нам представилась совершенно уникальная новая возможность изучать способности одного полушария, отделенного от другого, а не просто нарушение функции в результате повреждения. В более поздних экспериментах с другими пациентами мы помещали различные предметы в пределах досягаемости левой кисти, но загораживали их от взгляда. Изображение одного из предметов предъявляли правому полушарию. Левая рука пациента могла ощупывать предметы и выбирала именно тот, который показывали. Но когда пациента спрашивали, видел ли он что-нибудь или что у него в левой руке, он отрицал, что видел картинку и не мог описать, что держал в левой руке. Или мы посылали изображение велосипеда правому полушарию и спрашивали пациента, видел ли он что-нибудь. Опять-таки он отвечал отрицательно, но его левая рука рисовала велосипед. Вскоре стало очевидно, что правое полушарие лучше выполняет зрительно-пространственные задачи. Левая рука, контролируемая правым полушарием, без труда могла сложить цветные кубики так, чтобы воспроизвести их порядок с картинки, предъявленной правому полушарию. А вот правая рука, когда изображение показывали левому полушарию, решала подобную задачу целую вечность. Одному пациенту даже пришлось сесть на свою левую руку, чтобы не дать ей подняться и попробовать выполнить задание. Левая рука могла копировать и рисовать объемные картинки, тогда как правая, та самая, которая запросто может написать текст, была не в состоянии нарисовать куб. Оказалось, правое полушарие специализируется на решении таких задач, как узнавание правильных, неперевернутых лиц, концентрация внимания и различение сенсорных сигналов. Левое полушарие связано с интеллектом. Оно специализируется на языке, речи и разумном поведении. После комиссуротомии вербальный коэффициент интеллекта пациента не меняется, как и его способность решать задачи. Могут наблюдаться некоторые нарушения свободного припоминания и других показателей работоспособности, однако изоляция по существу половины коры головного мозга от доминантного левого полушария не вызывает никаких серьезных изменений, связанных с когнитивными функциями. Возможности левого полушария остаются такими же, как и до операции при этом в значительной степени отделенное от него, равное по объему правое полушарие серьезно сдает в решении когнитивных задач. Становилось ясно, что правое полушарие живет своей собственной богатой психической жизнью, совершенно иной, нежели левое. Благодаря изучению пациентов с неврологическими заболеваниями мы уже знали, что у мозга есть два совершенно разных нейронных пути для порождения спонтанных и произвольных лицевых выражений. Только доминантное левое полушарие может управлять произвольной мимикой. При определенных поражениях правого полушария, которые нарушают коммуникацию между половинами мозга, пациенты, когда их просят улыбнуться, делают это только правой стороной лица, а левое остается неподвижной. Левое полушарие преимущественно контролирует лицевые мышцы с правой стороны, а правое полушарие с левой. Однако если тем же пациентам рассказывают шутку, и они улыбаются спонтанно, их лицевые мышцы реагируют нормально, двусторонне, потому что задействуется другой путь, который не требует общения между полушариями. С точностью да наоборот все происходит при болезни Паркинсона, когда повреждена экстрапирамидная система, часть моторной системы, связанная с координацией движений. Такие пациенты не могут придавать своему лицу спонтанные выражения, но сознательно контролируют лицевые мышцы. В экспериментах с расщепленным мозгом мы полагали, что если дать команду левому полушарию пациента, на нее раньше отреагирует правая половина лица. Именно это и происходило. Когда левое полушарие пациента с расщепленным мозгом видит команду улыбнуться или нахмуриться, правая сторона лица реагирует примерно на 180 миллисекунд раньше левой. Задержка объясняется тем, что правому полушарию нужно получить соматическую обратную связь, через подкорковые пути. Все эти открытия привели к представлению о множестве специализаций, рассредоточенных по мозгу. Однако из результатов наших исследований напрашивался еще один вывод. Раз каждое полушарие может обладать информацией вне сферы осознания другого, значит хирургическая операция по расщеплению мозга способна создать состояние раздвоенного сознания. Двойное сознание Не все были взволнованы нашими результатами. Поднимаясь вместе со мной на лифте в Рокфеллеровском университете, Джордж Миллер представил меня великому американскому психологу Уильяму Эстосу и сказал, «Знаешь, Майка, он тот парень, который открыл феномен расщепленного мозга у людей». «Отлично», — ответил Эстас, — «теперь у нас есть две системы, которые мы не понимаем». Казалось, операция по расщеплению мозга создавала два независимых полушария, каждая из которых обладала сознанием. Поэтому тогда мы думали, что есть две системы сознания – ум левый и ум правый. В 1968 году Роджер Спери написал, «Одну из более общих и к тому же наиболее интересных и поразительных особенностей этого синдрома можно кратко охарактеризовать как очевидное удвоение в большинстве сфер сознательного понимания». Эти пациенты во многом ведут себя так, как если бы у них было два независимых потока осознания вместо нормального единого потока по одному в каждом полушарии, каждый из которых отрезан от другого и лишен контакта с его психическим опытом. Иными словами, каждое полушарие похоже обладает своими собственными отдельными и частными ощущениями своим собственным восприятием, своими собственными данными и своими собственными побуждениями к действию соответствующим волевым и когнитивным опытом. Четыре года спустя я зашел еще дальше и добавил: За последние десять лет мы собрали доказательства того, что в результате срединного разреза головного мозга нарушается обычное единство сознания, и пациент с расщепленным мозгом остается с двумя разумами, как минимум левым и правым. Они сосуществуют как две полноценно-сознательные единицы, подобно тому, как сиамские близнецы, две совершенно отдельные личности. Возникал вопрос, каждое ли сознание имеет своего главного героя. Следует ли тогда говорить о двух «я» или о двух свободах воли? Почему две половины мозга не конфликтуют за право быть главной, и одна ли половина главная? Заключены ли два «я» мозга в одном теле, которое может находиться только в одном месте единовременно? Тогда какая половина мозга решает, где должно быть тело? Почему, почему, почему все равно сохраняется ощущение единства? Локализуется ли на самом деле сознание и чувство «я» в одной половине мозга? Что есть сознание? Все превращалось в абсолютный теоретический кошмар. Хуже того, мы спорили о самом термине ⁇ сознание ⁇ хотя даже не понимали, что он на самом деле означает. Никто даже не пытался разобраться. Годы спустя я решил попробовать. Вот что я нашел в Международном психологическом словаре 1989 года. Определение, написанное психологом Стюартом Сазерлендом, занятно, если не поучительно. ⁇ сознание. ⁇ Обладание ощущениями, мыслями и чувствами. ⁇ Осознание. Понятие невозможно определить, кроме как в терминах, которые лишены смысла без представления о значении сознания. Сознание есть интереснейшее, но неуловимое явление, невозможно точно определить, что оно такое, что делает или зачем возникло. Ничего стоящего прочтения о нем написано не было. Увидеть последнюю фразу было большим облегчением, когда я последний раз проводил поиск В Медлайн там насчитывалось более 18 тысяч статей о сознании, а Сазерленд только что сказал мне не утруждаться их чтением. Мэдлайн – крупнейшая база данных, содержащая библиографические сведения об опубликованной медико-биологической литературе, примечание редактора. Разбираться с темой, которую даже профессионалы обсуждают взволнованно, это словно идти по тонкому льду. Однако каждый думает, что понимает ее или имеет о ней какое-то мнение, вроде как объяснять своим детям, что такое секс. Хорошо физикам, прохожие, по крайней мере, не ведут себя так, будто разобрались в теории струн. Проблема с сознанием в том, что оно окутано тайной. Мы почему-то хотим обращаться с ним иначе, чем, скажем, с памятью или интуицией. Хотя это тоже достаточно расплывчатое понятие. Мы пока не наблюдали физических проявлений, ни одного из них в мозге, и тем не менее постепенно приближаемся к разрешению загадки. Поэтому я не вижу никаких проблем в том, чтобы заниматься сознанием, не имея его точного определения. Нейробиологи не единственные, кто сталкивается с подобной проблемой. Исследователи из Института Санта-Фе на днях сказали мне, что современное представление о гене имеет мало общего с исходной концепцией. Итак, в 1970-х годах мы придерживались идеи, что пациент с расщепленным мозгом оказывается обладателем двух сознающих систем. Однако сэр Джон Эклс и Дональд Маккей с этим не соглашались. В 1979 году Эклс в своих гифордских лекциях утверждал, что правое полушарие обладает самосознанием в ограниченной степени, недостаточной, чтобы даровать человеку индивидуальность, свойственную левому полушарию. Дональда Маккея наша гипотеза тоже не удовлетворяла так, что в своей гифордской лекции он заметил. Однако я бы сказал, что идея, будто вы можете создать две личности, просто разделив организующую систему в области мозолистого тела, которая соединяет полушария мозга, не подкреплена пока никакими доказательствами. Она также в каком-то очень важном смысле неправдоподобна. Что ж, наука продвигается вперед. И мы оставили идею о раздвоении психической системы далеко позади, хотя она все еще занимает важное место в популярной прессе, что раздражает. Благодаря обследованию новых пациентов, различным методикам исследования, более продвинутому оборудованию и сканерам мозга, огромному количеству данных преимуществом нашей собственной гибкости мышления и растущему числу толковых людей, задающих вопросы и придумывающих эксперименты, мы пришли к представлению о множестве систем, как распределенных между полушариями, так и работающих в пределах одного из них. Мы больше не считаем мозг организованным из двух систем сознания, но воспринимаем его как множественную динамичную психическую систему. Теория раздвоенного мозга «гибнет». Теория начала разваливаться, когда мы приступили к исследованию когнитивных способностей правого полушария и осознали, что две половины мозга неравнозначны. Мы поняли, что левое полушарие – это такой вундеркинд, способный говорить и понимать речь, тогда как правое не говорит и очень ограниченно понимает речь. Итак, мы начали давать простые уровни первого класса понятийные задания правому полушарию, используя картинки и простые слова, которые оно сумело бы понять. Например, когда мы предъявили ему слово «кастрюля», левая рука смогла указать на нарисованную кастрюлю. Затем мы высветили слово «вода», и левая рука показала на картинку с водой. Пока все шло неплохо. Правая полушария читала слова и соотносила их с рисунками. Однако, когда мы показали два слова вместе, оно не смогло связать их в единый образ, наполненный водой кастрюли, и левая рука указала на изображение «пустой». Это же задание из кастрюли и водой левое полушарие выполнило верно. Получается, правое полушарие плохо умеет делать выводы. Мы пробовали представить для него задачу только с помощью картинок. Посылали изображение спички, затем дров, а потом предлагали выбрать одну из шести картинок, которая отражала бы причинно-следственную связь. Оно не могло выбрать изображение горящих дров. И даже когда мы использовали зрительно-пространственные стимулы, например, показывали фигуру в виде буквы «Ю» и спрашивали, какая последовательность форма превратит ее в квадрат, правое полушарие было удручено такой задачей. Левое же ее с легкостью решало. Это различие сохранялось даже когда некоторые наши пациенты фактически начали говорить с помощью правого полушария и наработали довольно обширный словарный запас – правая половина мозга по-прежнему была не в силах устанавливать логические связи. Это подтолкнуло нас к очевидному выводу – сознательный опыт у двух полушарий совершенно разный. Помимо прочего, одно из них живет в мире, где может делать умозаключение, а другое нет. Правое полушарие живет буквальной жизнью. Когда его просят решить, какие из представленных предметов ему уже показывали, оно способно безошибочно определить уже виденные вещи и отбросить новое. Да, пластмассовая ложка, карандаш, ластик и яблоко уже были. В то же время левое полушарие склонны ошибочно узнавать новые предметы, когда они похожи на показанные ранее, возможно, потому что они укладываются в созданную им схему. Ага, они все здесь. Ложка, однако мы заменили серебряную на пластмассовую, карандаш, хотя этот механический, а предыдущий нет, ластик, а ведь он уже не розовый, а серый, и яблоко. Из-за своей неспособности делать выводы правое полушарие ограничено тем, о чем оно может иметь чувство. Коробка конфет, представленная правому полушарию, просто коробка конфет. Левое же в состоянии вывести всевозможные заключения из факта такого подарка. Если бы тогда в нашей лаборатории оказался Марцелло, вероятно, он сказал бы «Прогнило что-то в теории раздвоенного мозга, и мы вынуждены были бы согласиться». Марцелла, спасибо Уильяму Шекспиру. Наши результаты постепенно показывали, что обе половины мозга имеют свою специализацию, но они не в одинаковой мере сознательны, то есть осознают разные и отличаются по способности выполнять задачи. Это довольно тухло для теории раздвоенного мозга, а уж для сложившегося представления о единстве сознания и вовсе мерзко. Опять начинаем с самого начала, откуда берется сознательный опыт. Информация обрабатывается и затем передается в какой-то центр активации сознания, где создается совместимый с человеком субъективный опыт или все организовано иначе. Чаша весов склонялась ко второму варианту, а именно к модульной организации с множеством подсистем. Мы стали сомневаться, что существует единственный механизм возникновения осознанных переживаний — а скорее думали о том, что сознательный опыт есть ощущение, порождаемое множеством модулей, каждый из которых обладает специальными способностями. Поскольку мы находили такие способности во всех областях мозга и видели, что осознанные переживания тесно связаны с участками коры, отвечающими за соответствующую активность, мы поняли, что сознание распределено по всему мозгу. Эта идея прямо противоречила гипотезе Джона Экклса, согласно которой сознание помещается в левом полушарии. Важнейшее наблюдение, которое позволяет мне настаивать на своей точке зрения, состоит в следующем. Если сразу после операции по рассечению мозга вы спрашиваете пациента, как он себя чувствует, он отвечает, что прекрасно. Тогда вы спрашиваете, замечает ли он какие-то изменения, и слышите, что нет, не замечает. Как такое возможно? Вы, должно быть, помните, что когда пациент смотрит на вас, он не может описать ничего из левой части своего поля зрения. Левое полушарие, которое говорит вам, что все прекрасно, не может видеть половину того, что у пациента перед глазами, и нисколько этим не обеспокоено. Чтобы компенсировать это неудобство, дать возможность зрительной информации попасть в оба полушария, пациенты с расщепленным мозгом, когда находятся не на обследовании, мотают головой, сами того не осознавая. Если бы вы очнулись после большинства других операций и ничего не видели в левом поле зрения, вы бы точно пожаловались «Ой, доктор, я ничего не вижу слева, что это значит?». Однако пациенты с расщепленным мозгом никогда не высказываются по этому поводу. Даже если на протяжении нескольких лет они регулярно проходят обследование, когда их спрашивают, знают ли они, почему их обследуют, они отвечают отрицательно. Пациенты с расщепленным мозгом не чувствуют, что они какие-то особенные, что в чем-то изменились они сами или их мозг. Их левый мозг не замечает отсутствия правого или каких-то его функций. В результате мы поняли, что для осознавания определенной части пространства требуется участие области коры, которая обрабатывает от нее информацию. Если же эта область коры не функционирует, то соответствующей части пространства больше не существует для мозга и человека. Если пациент с расщепленным мозгом говорит левым полушарием, а я спрашиваю о его восприятии предметов, находящихся в левом поле зрения, то обработка соответствующей визуальной информации заканчивается в отсоединенном правом полушарии, так что оно эту информацию осознает, но левая половина мозга нет. Этой зоны просто-напросто не существует для левого полушария. Оно не чувствует нехватки того, чем не занимается, как вы не почувствуете, что вам недостает случайного человека, о котором не имеете понятия. Так что мы предположили, что сознание на самом деле локальный феномен и обусловлено локальными процессами, связанными с определенным сенсорным событием в левой или правой части пространства. Эта идея позволила понять поведение пациентов с неврологическими заболеваниями, которое ранее казалось необъяснимым. Почему одни люди, внезапно перестав видеть значительную часть поля зрения, жалуются, то есть осознают это «Эй, я не вижу ничего слева от меня, что происходит», а другие не говорят ни слова об их резком ухудшении зрения, то есть его не осознают. Повреждение у того, кто жалуется, возникло где-то вдоль зрительного нерва, передающего визуальную информацию зрительной коре, той части мозга, которая ее обрабатывает. Если никакой информации в участок зрительной коры не поступает, человек остается со слепым пятном и возмущается. У того же, кто не жалуется, поражение находится не в зрительном нерве, а в самой зрительной ассоциативной зоне коры, той области коры, которая связана с дополнительными стадиями обработки зрительной информации, порождающими зрительный опыт. При этом возникает точно такое же слепое пятно, но пациент обычно не выражает недовольства. Совсем как наши пациенты с расщепленным мозгом, которые тоже не жалуются. Почему? Зрительная кора – это часть мозга, которая отображает видимый мир, собирает его проекции. Каждому сегменту поля зрения соответствует свой участок зрительной коры. Так, например, существует зона, которая обычно задается вопросом, что происходит слева от центра поля зрения. Если поврежден зрительный нерв, эта часть мозга функционирует. Не получая от нерва никакой информации, она поднимает громкий крик, что-то не в порядке, я не получаю никаких данных. А когда поражена сама эта область зрительной ассоциативной зоны коры, У мозга пациента больше нет части, ответственной за обработку того, что происходит в соответствующем сегменте поля зрения. Она перестала существовать для сознания пациента, а потому нет никакого крика. У пациента с поражением центральной нервной системы нет жалоб, потому что та часть мозга, которая могла бы пожаловаться, выведена из строя, и никакая другая область ее не сменяет. Логический вывод из этих наблюдений состоит в том, что феноменальное сознание, то чувство, которое у вас есть об осознавании некоторого ощущения, порождается локальными процессами, однозначно связанными со специфической активностью. Я думаю, что мозг обладает разнообразнейшими локальными системами сознания, комбинация которых и обеспечивает привычное нам сознание. Хотя ощущение сознания кажется вам чем-то единым, ему придают форму эти крайне обособленные системы. Какое бы понятие вам ни случилось сознавать в данный момент, оно то самое, которое всплывает на поверхность, становится доминирующим. В вашем мозге идет жесткая конкуренция между разными системами, которые соревнуются за право выйти на поверхность, чтобы завоевать приз, стать осознаваемой. Через несколько лет после операции одна из наших пациенток с расщепленным мозгом научилась произносить простые слова с помощью правого полушария. Это интересная ситуация, потому что трудно узнать, какое полушарие разговаривает, когда пациентка произносит слова. На одном собеседовании она рассматривала изображения, которые высвечивались на экране в разных местах ее поля зрения, а затем описала свои ощущения. С этой стороны, сказала она, показывая на картинку, В левой части экрана, которую приняло правое полушарие, я вижу изображение и вообще все яснее. Справа я вижу картинки, о которых почему-то могу говорить увереннее. Благодаря предыдущим тестированиям мы знали, что правое полушарие лучше воспринимает все виды ощущений, поэтому поняли, что утверждение о более ясном видении исходило от правого полушария, а уверенный в себе центр речи в левом полушарии произнес другую часть фразы. Пациентка сложила обе истории вместе, по одной от каждого полушария, но для слушателя это звучало как совершенно цельное высказывание, порожденное единой системой. Однако умом мы все же поняли, что эта информация исходила от двух отдельных систем, а собрал ее воедино наш разум, слушавший пациентку. Как это работает Как мы стали такими децентрализованными, зачем обрели все эти параллельные системы? Ответ возвращает нас к тому, что мы затронули в прошлой главе, обсуждая изменения в топологии соединений нейронов в мозге большого размера. По мере увеличения мозга числа нейронов и размера их сети относительная связанность уменьшается. Количество нейронов, с которыми связан каждый из них, остается примерно одинаковым. Нервная клетка не подключается к большему числу нейронов, когда их общая численность растет, по нескольким практическим и нейроэкономическим причинам. Во-первых, если бы всякий нейрон связывался с каждым другим, мозг был бы гигантским. Кстати, специалисты по вычислительной нейронауке Марк Нельсон и Джеймс Бауэр подсчитали, Если бы наш мозг был полносвязным, все нейроны соединялись бы друг с другом и имел форму сферы, его диаметр равнялся бы 20 километрам. Вот что значит по-настоящему большая голова. Во-вторых, энергетические затраты были бы тоже слишком большими, ведь мозг все время орал бы «покорми меня». Мозг современного человека расходует 20% всей энергии, потребляемой телом представьте, сколько энергии уходило бы на обслуживание мозга 20 километров в поперечнике. По крайней мере, проблема ожирения точно была бы решена. В-третьих, из-за необъятной длины аксонов, которые соединяли бы нейроны в отдаленных друг от друга частях мозга, скорость обработки информации снизилась бы, затрудняя работу синхронизирующих механизмов. Кроме того, для увеличения числа синапсов, понадобились бы более крупные дендриты, что изменило бы электрические свойства нейрона, поскольку ветвление дендритов влияет на то, как он суммирует электрические сигналы от других нервных клеток. Нет, наши нейроны не могут физически осуществимым образом каждый соединяться со всеми прочими. В процессе эволюции мозга реализовалось иное решение. Нейробиолог Георг Штриттер Учитывая современные знания в области сравнительной нейроанатомии и связности мозга млекопитающих, предполагает, что к эволюционному развитию большого человеческого мозга применимы определенные законы соединения нейронов. Уменьшение связности с увеличением размера сети. Сохраняя абсолютную, а неотносительную связность – Большой мозг, по сути, становился более разряженным по внутренним связям, но у него в запасе были следующие две хитрости. Минимизация длины связей. Мозг сохранял локальную связность, используя наикратчайшие соединения. Так аксоны, которые протягивались во все стороны, занимали меньше места на поддержание связей, уходило меньше энергии, а сигналы передавались быстрее, поскольку распространялись на короткие расстояния. Это заложило основу для разделения и специализации локальных сетей, формирующих многочисленные кластеры-модулей для обработки информации. Несмотря на такое разделение функций, разным частям мозга все-таки нужно было обмениваться информацией, а потому не все соединения минимизировались. Некоторые весьма длинные связи между удаленными зонами сохранялись. Мозг приматов развил так называемую архитектуру тесного мира – Множество коротких и быстродействующих локальных связей, высокая локальная связность с небольшим числом дальнодействующих связей для обмена обработанной информацией. Так что для связи между любыми двумя зонами мозга требуется небольшое количество шагов. Так структура обеспечивает и высокоэффективную локальную обработку информации, модульность и одновременно быстрое сообщение с глобальной сетью. Так устроены многие сложные системы, в том числе человеческие и общественные отношения. Итак, наша децентрализация результат обретения большого мозга и действия принципов нейроэкономии, позволивших ему работать. Уменьшение плотности связей заставило мозг специализироваться, создавать локальные сети, автоматизироваться. В итоге наш мозг имеет тысячи модулей, каждый из которых выполняет свою собственную задачу. Наше сознательное понимание всего лишь верхушка айсберга бессознательной обработки данных. Ниже нашего уровня осознания находится очень активный, напряженно работающий бессознательный мозг. Нетрудно представить себе действия поведению домашнего хозяйства, которое мозг постоянно выполняет для поддержания механизмов гомеостаза в рабочем состоянии, чтобы, например, сердце билось, легкие дышали, а температура сохранялась нужной. Сложнее вообразить, хотя за последние 50 лет они обнаружились повсюду, мириады бессознательных процессов, которые незаметно и бесперебойно в нас протекают. Вы только подумайте. В первую очередь это вся автоматическая обработка зрительной и другой сенсорной информации, о которой мы говорили. Кроме того, на наш разум постоянно оказывают влияние бессознательные процессы прайминга, позитивного и негативного, и выделения категорий. Прайминг еще называют эффектом предшествования или фиксированием установки. Это кратковременное влияние воспринятой, но неосознаваемой информации на последующее поведение. Примечание научного редактора. В нашем социальном мире такие процессы, как формирование коалиции, выявление обмана и даже вынесение моральных суждений, и это только несколько примеров, совершаются без участия сознательных механизмов. По мере создания все более изощренных методов исследования, количество и разнообразие установленных неосознаваемых процессов будут только расти. Должностные обязанности нашего мозга. Мы не должны забывать о том, что эволюция вылепила наш мозг со всеми протекающими в нем процессами, чтобы позволить нам принимать оптимальные решения, повышающие репродуктивный успех должностные обязанности нашего мозга передать наши гены следующему поколению. Годы изучения расщепленного мозга ясно дали понять, что этот орган не универсальная вычислительная машина, а устройство, состоящее из неимоверного количества последовательно соединенных узкоспециализированных электросхем, которые работают параллельно и распределены по всему мозгу. Такая структура позволяет различным бессознательным процессам протекать одновременно а вам осуществлять такие действия, как, например, вождение машины. Вы единовременно держите в уме свой маршрут, оцениваете расстояние между своей машиной и соседними, а также скорость движения, когда тормозить, когда разгоняться, когда переключить передачу, и при этом помните правила дорожного движения, следуете им и подпеваете Бобу Дилану, чья песня звучит по радио, весьма впечатляюще. Однако сейчас нам важнее всего другое. Хотя внутри разных модулей происходят иерархические процессы обработки информации, похоже, у самих модулей нет никакой иерархии. Исключение составляет сенсорная система. Они не подчиняются таинственному главному управлению. Это открытая самоорганизующаяся система. Иная, нежели представлял себе нейробиолог Дональд Маккей, читавший Гиффордские лекции. Он думал, что сознание это результат... Некой контролирующей активности. Сознательный опыт не рождается ни в одном из участвующих центров мозга, а возникает в цепочке положительных обратных связей, когда оценивающая система начинает оценивать саму себя. Кто за главного? Перед нами все еще стоит вопрос почему мы чувствуем себя такими цельными и все контролирующими? У нас нет ощущения, что в нашем мозге грызется свора собак и почему людям, страдающим шизофренией, кажется, будто их действиями и мыслями управляет кто-то другой. На вечеринке ваши друзья, ничего не знающие о нейронауке или психологии, удивятся или даже не поверят, если вы им расскажете об этих бессознательных процессах просто потому, что эти вещи не очевидны для личного опыта человека. Все это слишком парадоксально для нас, людей, твердо уверенных в том, что каждый представляет собой единое «я», и контролирует собственные действия. Даже в своем узком кругу нейробиологам с трудом удается отвергнуть представление о гомункулусе, неком центральном процессоре, который командует в мозге. Так Дональд Маккей предположил, что в нас существует система контроля, которая отслеживает наши намерения и поступки и помогает нам приспосабливаться к окружающей среде. Мы можем и не называть слово «гомункулус», а пользоваться эвфемизмами вроде таких, как «организующая функция» или «нисходящая обработка информации». Но как все-таки система может работать без старшего и почему нам кажется, что у нас он есть? Ответ на первый вопрос, по-видимому, заключается в том, что наш мозг функционирует как сложная система. Сложные системы. Сложная система состоит из множества различных систем, взаимодействующих между собой и порождающих эмерджентные свойства, которые больше суммы своих частей и не могут быть сведены к свойствам элементов, составляющих сложную систему. Классический и понятный пример – дорожное движение. Глядя на детали машины, невозможно предсказать схему организации дорожного движения. Этому не помешает и исследование следующего, более высокого уровня организации, самого автомобиля. Только взаимодействие всех машин, их водителей, общества и его законов, погоды, дорог, случайно попавших на них животных, времени, пространства и бог знает чего еще, создает дорожное движение. Раньше считалось, будто сложность таких систем объясняется тем, что о них мало известно. И будто их поведение станет совершенно предсказуемым, стоит нам выявить и понять все переменные. Абсолютно детерминистическая точка зрения. Однако на протяжении многих лет экспериментальные данные и теории ставили это представление под вопрос. Собственно, сейчас начинают признавать, что сложность как таковая коренится в законах физики, и мы обсудим это позже в четвертой главе. Изучение сложных систем само по себе трудное и междисциплинарное занятие. Оно задействует не только физиков и математиков, но и экономистов, биологов, от молекулярных до популяционных, социологов, психологов, инженеров и специалистов в области теории вычислительных машин и систем. Примеры сложных систем повсюду, погода и климат в целом, распространение инфекционных заболеваний, экосистемы, интернет и человеческий мозг. Как это ни странно для психологов, стремящихся как можно полнее понять поведение, характерный признак сложной системы – многообразие возможных исходов, наделяющие ее способностью делать выбор, анализировать и адаптироваться. Представление о мозге человека как о сложной системе подразумевает, что оно влияет на рассмотрение вопросов свободной воли, детерминизма и связи нейронауки с юриспруденцией. Некоторые из них мы обсудим в последующих главах. В свете обсуждаемого вопроса, почему мы ощущаем себя цельными и все контролирующими, важна одна особенность, отмеченная физиком Луисом Аморалом и инженером-химиком Хулио Атиной из Северо-Западного университета. Общее свойство всех сложных систем в том, что они проявляют организованность без применения какого-либо внешнего организующего принципа. Это означает, что нет никакого старшего, никакого гомункулуса. Чтобы убедиться, что может существовать система, которая только выглядит так, будто кто-то всем управляет, достаточно разобраться, как работает рекламный аукцион в поисковой системе Google, а работает он с помощью алгоритмов. Аукцион должен угодить трем заинтересованным сторонам. Рекламодателю, который стремится продать какую-то продукцию, а потому нуждается в релевантной рекламе, Пользователю, которому нужны релевантные объявления, чтобы не тратить время понапрасну, ища что-либо, и самой поисковой системе Google, которая хочет, чтобы удовлетворенные рекламодатели и пользователи возвращались и дальше. Каждый раз, когда пользователь отправляет запрос в Google, поисковая система проводит аукцион, учитывающий кликабельность ключевого слова. Рекламодатели должны платить только, когда получают клик. Работает это так. Рекламодатели составляют список ключевых слов, рекламных объявлений и предложений цены, которую они будут платить за каждый клик пользователя на свое объявление. Впрочем, рекламодатель платит не заявленную им самим цену, а ту, которую предложил стоящий ниже в рейтинге конкурент. Таким образом, он платит минимальную сумму, необходимую, чтобы сохранить свою позицию в рейтинге. Пользователь вводит запрос, и Google создает список объявлений с подходящими ключевыми словами. Поисковая система хочет быть уверена в том, что показываемая пользователю реклама имеет высокий уровень качества. О нем судят по трем характеристикам. Самая важная из них – кликабельность. Всякий раз кликая по объявлению, пользователь голосует за него. Вторая характеристика – релевантность. Google отслеживает, насколько хорошо ключевые слова и контекст отвечают поисковому запросу. Система использует только релевантную рекламу и охраняет потенциальных потребителей от нерелевантной, препятствуя самоокупанию объявлений при запросе, не связанной с ними продукции. Третья характеристика – качество целевой страницы рекламодателя, которая должна быть релевантной, удобной для навигации и прозрачной. Рейтинг рекламы определяется предложенной ценой, умноженной на показатель качества страницы. Красивый дизайн, вот что использует в своих корыстных интересах каждый участник процесса. И вуаля, как говорит финансовый директор поисковой системы Google, в результате происходят наиболее продуктивные взаимодействия. Хотя кажется, что системой управляет единственный начальник, она работает без него, опираясь на алгоритмы. Почему же люди чувствуют свою цельность? Мы обнаружили кое-что в левом полушарии, Очередной модуль, который собирает всю информацию, поступающую в мозг, и строит нарратив. Мы называем его модулем интерпретации, и ему посвящена следующая глава. Нарратив. Повествование, сюжетная линия, жизненная история. Изложение взаимосвязанных событий, представленных в виде последовательности слов или образов, неразрывно связанных с их интерпретацией. Примечание редактора.